Глава 42. Ты под моей защитой. Тейран Мое душевное состояние было шатким, поэтому возвращаться в общежитие не спешил. Да и как я мог, когда матушка в таком состоянии? Для меня это было непривычно и странно, но я верил ректору. Интуиция подсказывала, что он не обманет и не подведет, поэтому изо всех сил старался вести себя так, как он и говорил. Когда спустя некоторое время мне стало немного легче, Симмерен Лавьер отвел к матушке в лечебницу. Что сказать, хватило одного взгляда, чтобы понять, эти палаты явно не для простолюдинов. Все светлое, чистое, приятные ароматы трав разлились в воздухе. К нам навстречу спешил высокий мужчина в белом одеянии, низко склоняя голову. Целитель Минсер поклонился в ответ глава академии. — Я к вам переместил матушку моего подопечного. — Что? — замер я, не веря в услышанное. — Подопечного? «Не сказать, что все хорошо», – поджал губы лекарь, пока я, пребывая в растерянности, ощутил, как мое бедное сердце болезненно сжалось. «Ее состояние стабильно критическое. Вовремя вы ее к нам переместили». «Потом», – успокаивал себя. «Ты спросишь у ректора об услышанном «потом». Сейчас важна только матушка». «У нее серьезные проблемы с сердцем», – качнул головой лекарь. «Мы попробуем восстановить работу сердечно-сосудистой системы». Но для полного излечения потребуется время, спокойствие, определенные сборы трав и периодический осмотр у нас. «Мы вас поняли, так и поступим», — кивнул благодарно ректор. «К матушке зайдешь?» — посмотрел он на меня, пока я не мог подобрать слов, чтобы сказать хоть что-то. «Он зайдет», — ответил за меня глава академии. «Идем, тейран махнул мне рукой целитель, свое имя которому я не называл, а это могло значить лишь одно. Ректор рассказывал обо мне. Нервы и так были ни к черту, а тут еще ненужные размышления. Смотря строго перед собой, я, сохраняя молчание, шел по освещенному коридору, подходя к одной из дверей. «Две минуты, не более», — шепнул мне мужчина, толкая дверь, которая отворилась без единого звука. «Ей нужен отдых», — напомнил он мне. Благодарно склонив голову, я вошел внутрь. «Мама, бледная, неподвижная, ослабленная, лежала на кровати, прикрытая одеялом». Ее грудь едва заметно поднималась и опускалась, чему я был несказанно рад, испытывая облегчение. «Жива!» — повторял снова и снова. «Я так рад, что ты жива!» Стараясь не шуметь, подошел ближе, не рискуя прикасаться к руке матушки, хотя так хотелось. Секунды бежали, а я все смотрел на нее и смотрел, пока меня не позвал целитель, показывая головой, что пора направляться на выход. «Я обязательно приду к тебе еще раз!» — прошептали мои губы. Бросив последний взгляд, направился в коридор. Понимал, что теперь настал черед поговорить с ректором, который назвал меня подопечным, о чем ранее не шло и речи. «Но как мама?» — спросила Дель, встав со стула, стоило увидеть меня. «Спит», — слетела с моих губ. Взгляд сам по себе сместился в сторону главы академии, который, казалось, будто ждал его, встречая с нерушимым спокойствием. «Идем», — слегка качнул он головой, создавая портал. Мы вернулись, все в тот же кабинет. Дель не стала проходить за мной в центр комнаты, оставшись возле дверей. Судя по всему, ей было немного неловко, что она присутствует при данном разговоре, который все никак не мог начаться. Я молчал, и ректор не спешил что-то говорить. «Спрашивай уже». Повернулся он ко мне, все же нарушая повисшую напряженную тишину. «Почему вы назвали меня подопечным? Я же не... Думаешь, тебя отпустили бы со мной тогда из распределительного центра?» перебил меня мужчина, смотря пристально. «Пусть я и не последний маг в государстве, но все же ни один страш не позволил бы забрать тебя просто так. Им нужен был тот, кто понесет ответственность, если что-то случится или пойдет не так. Пришлось по связям быстро оформить документы, благодаря которым твои магические потоки остались нетронутыми, парень». Мое дыхание сбилось. В голове пульсировал лишь один вопрос. «Почему? Почему он пошел ради меня на такое? я для него чужой. «Можно сказать, никто». «Но...» — сорвалось с моих губ. «Зачем?» «Зачем?» — вздохнул глава Академии, повторяя сказанное мной. «Если отвечу, что смотрю на тебя и вижу себя в молодости, поверишь?» Взволнованно дыша, я отвел взгляд. В груди носился ураган эмоций. «Мне в твоем возрасте никто не помог, Тейрон», — коснулась тихая моего слуха. «Поэтому не думай ничего плохого». Все мои поступки, направленные в твою сторону, без злого умысла. Так что по документам, да и без них тоже, ты под моей защитой.